Зинаида Николаевна с пятилетним сыном Адиком уехала в Киев. В начале июля отец заехал за ней, и они втроем отправились в Грузию, где провели три месяца. Видя, какое впечатление производят на маму папины письма, дедушка достаточно жестко потребовал от него, чтобы он перестал ей писать. Женя и Федя сразу отправили ее в туберкулезный санаторий, Шварцвальде. Врачи, испуганные ее истощением, сочли, что у нее возобновление туберкулеза. Опасность заражения вызывала естественное беспокойство за жененных детей и за меня. В санатории обнаружили, что открытого процесса в легких у нее нет, и мама, в принципе, не заразна, но ее тяжелое душевное состояние требовало лечения. Недавно Лев Копелев, переслал мне выписки из дневника одной тяжело больной женщины Маргаретте Бурман, портрет который мамочка нарисовала в санатории. Инициатором завязавшихся отношений был мамин доктор, который счел, что для нее будет полезно познакомиться с безнадежно больной. Мамочка получила в новой знакомой доброго и чуткого собеседника, интересующегося искусством и литературой, и завоевала ее привязанность и восхищение. В санатории мамочку называли Русланд, Россией. Также ее называла Маргарета Бурман, которая сразу по ее грустным глазам поняла, что, несмотря на самостоятельность характера и некоторую браваду, мама чувствовала себя страшно одинокой и потерянной. «Мы с дедушкой и бабушкой, прожив некоторое время у женечки в Мюнхене, в ее трехэтажной вилле на Лаплас-штрассе. На время Фединого отпуска поехали в пансион на берегу горного озера Шлирзее, почти на границе Австрии. Я часто сопровождал дедушку, когда он отправлялся на этюды. Оттуда Жоня, — написала папе о нас, — сохранился его ответ. 37.1931. Каджоры Родная моя женечка, какую ты мне радость доставила своим письмом, как нуждался я в нем. Сейчас я точно в первый раз в жизни пишу тебе, так много у меня и кругом изменилось. Как не нежны бывали мои письма к вам, как не почтительны к родителям. Я их всегда писал с высокомерием спокойной совесть как старший и младший. Сейчас же я обращаюсь к тебе в совершенной сконфуженности полного счастья. Оно в каком-то смысле делает меня ребенком, таким простым и ясным я никогда в жизни не бывал. Место, где мы живем, считается детским курортом. Тут много детворы кругом. Старший мальчик Зинаид Николаевны с нами. Я ежедневно без счета думал о Женечке. В долгой неизвестности, предшествовавшей твоему письму, я всей кровью сердца оценил, какой он бесхитростный и нежный, как ни по-детски не, по не себелюбив и отзывчив, как, по-видимому, заслуженно, что, как бы это меня не мучило, я ничего не знаю о нем. Как благодарить тебя за письмо, и как, какими словами или делами за вашу заботу? Знаешь, Жонечка, только теперь я измерил, что как бы тих и скромен не был человек, его скромности никогда недостаточно перед лицом жизни. Он делает вид, что знает ее, чтобы не запутаться и сохранить достоинство в неизвестной обстановке. Тут решающим остается его самолюбие. Но когда любишь со всей безоговорочной естественностью, Без всякого труда и сомнения, правда становится дороже всего, и она так много дает, что самолюбие было бы тут вредную помехой. Тогда, оставаясь в тех же гостях у жизни, чувствуешь себя так тепло принятым ей, так по-братски, что, забыв про защитный этикет, гостишь у нее откровенным невеждой. Но у восхищения этого есть своя оборотная сторона. Когда десять раз на дню я поражаюсь тому, как хороша Зинаида Николаевна, как близка она мне работящим складом своего духа, работящего в музыке, в страсти, в гордости, в расходовании времени, в мытье полов, в приеме друзей из тифлиса, как при большой красоте и удаче проста и непритязательна и прочее, прочее я никогда не могу отдаться этому восхищению совершенно неомраченно. Значит ли из того, что она так прекрасна, что Женя дурна? О, никогда, никогда! И как бы беспредельно был бы я счастлив, если бы большинство человеческих голов не было устроено как учебники формальной логики, и для них всякое положение не означало бы основания для вывода, исключающего противоположные утверждения. Нет-нет, всякий раз, устрашаясь этого рассудочного духа, призраком витающего повсюду и сосущегося логизмы из всего живого, я в одиночестве, когда Зинаида Николаевна на полдня уходит с сыном вниз, чтобы мне лучше работалось, и я всего удивленнее думаю о ее прелести, я всегда с тоской останавливаюсь у этой убийственной черты, обязательной для черствых дураков. И с виноватой нежностью думаю о Жене, и всю ее вновь с первого дня перепроверяю. Клянусь жизнью той же Зины, самого высокого и дорогого, что есть у меня на свете, мне Жене не в чем упрекнуть. Я душевно люблю ее, она ни в чем не виновата Но, положа руку на сердце, не виноват и я что жизни устроить мы не сумели. Другими словами, и не надо бояться этих слов. Любить так, как надо, чтобы делить в нашем случае существование. Мы друг друга не любили. И, наверное, в этом виноват я. Но, с другой стороны, зачем стал бы я заводить эту вину, если бы она не завелась естественно? Так или иначе, но мы любили друг друга как-то по-другому. И так, хочу я сказать, как это возможно только сейчас, существуя врозь, открыто и широко дружа, и ничем не вызывая друг в друге ощущения даром понесенной и другим неоцененной жертвы. Говорю тебе я это не зря. Примириться с тем безмолвным отсутствием Жени, при котором получается так, точно я вычеркнул ее полностью из жизни, выселил с земли, отлучил от воздуха и собственным приговором сослал в несуществование, я не в силах. Я хочу, чтобы ты знала, что власть Жени надо мной выросла, а не уменьшилась, что у ней есть возможность снова сделать несчастной себя и меня. Я не могу предугадать новых форм этого несчастья, потому что старые совместные жизни уже испробованы и больше неповторимы но я хочу сказать что из мора чужим страданиям я не вынесу и внутренний солгу но ему уступлю и это тем мыслями что человек с которым я связан внутренне подобен мне и душевно свободен то есть способен к самопожертвованию и так же как и я не роняется никаким видимым позором и все равно все равно может быть его поработят жалостью «Все равно, — говорю я, — как бы ни хотелось мне делить с ним одни радости, это будет снова только он, с кем я буду делить, если заставит страдания».